Глава 3, по внешнему виду и манерам Джонни Дарст был чрезвычайно далек от того представления, которое вы могли бы составить о сыщике, служащим в гостинице. Его скорее можно было принять за вице-президента какого-нибудь Треста или за распорядителя гольф-клуба. Мы находились в небольшой комнате. Он молча глядел на меня. А я рассматривал обстановку, состоявшую из маленького столика, зеркала и нескольких стульев. Поскольку Джонни был отнюдь не дурак, я даже не пытался сделать вид, будто что-то скрываю. Скажите, а что вы ищете? Вежливо поинтересовался он. Ничего определенного, ответил я. Я работаю на Нира Вульфа точно так же, как вы работаете на хозяев Уолдорфа. Он послал меня, и вот я здесь. Ковры поменяли? «Сами понимаете, кровь!» — кивнул он. «Правда, не очень много. кое что забрала полиция. Судя по газетным сведениям, здесь четыре такие комнаты, по две с каждой стороны сцены». И он опять кивнул. Использовать в качестве артистических уборных. Конечно, Чайни Бун отнюдь не был артистом, но хотел подготовиться к выступлению, его... — Провели сюда, чтобы никто не мешал. Большой бальный зал отеля Уолдорф лучше других оборудован бесспорно, — охотно согласился я. — Хозяева должны платить вам надбавку к жалованию за рекламу. — Что ж, весьма признателен. — Узнали, что было нужно? — Да, пожалуй. — Могу показать вам место, откуда он должен был произнести речь. — Спасибо. — В следующий раз. Он спустился вместе со мной в лифте и проводил до выхода. Мы оба прекрасно понимали, что хозяева отеля одобряют присутствие лишь тех частных детективов, которых сами и нанимают. На прощание он все же, как бы не взначай, спросил. А «На кого работает Вульф?» «Наивный вопрос», — ответил я. «Он работает, во-первых» во-вторых и в последних на Вульфа. Если подумать, то и я тоже. Парень, я преданный».